Наутро, сидя опять за столом, Маргарет работает проворней, пальцы так и мелькают. Она знает, что время уходит. Начинает она без предисловий, будто прыгает в океан, даже не успев испугаться. Две недели назад чижу исполнилось девять. За завтраком Итан вдруг замер, потрясенный, и положил перед Маргарет свой телефон. Сдвинув голову над экраном, они прочли заголовок. Стычка во время демонстрации. Один человек погиб, шесть ранены. Под заголовком фотография чернокожей девушки. Волосы заплетены в косички и собраны на затылке. Желтая шляпка, очки. Она еще на ногах. Глаза еще открыты и блестят. На губах застыл крик. Она еще не поняла, но уже чувствует. На груди у нее алой розой расцветает кровавое пятно. В руках у нее плакат. Все пропавшие наши сердца. И подпись «Мэри Джонсон из Филадельфии, 19 лет, первокурсница Нью-Йоркского университета, погибла от шальной пули во время разгона демонстрации против пакта в понедельник». Первая из множества подобных заметок. Но фото везде будет одно и то же. Та девушка, Мэри, прочла книгу Маргарет у себя в комнате студенческого общежития. Она изучала психологию развития, мечтала стать педиатром, и с каждой новостью о том, что из семьи забрали ребенка, в памяти у нее всплывали заключительные строки последнего стихотворения и не давали покоя, как детский плач. Девять лет прошло после принятия пакта. Изъятия из семей множились, а те немногие, что попадали на первые полосы, выставлялись примерами преступной небрежности и равнодушия к детям. Родители изображались неразумными, нерадивыми, черствыми, но были и другие случаи, о которых стыдливо умалчивали. «Подумаешь, слухи!» — отмахивались одни. «Детей отбирают только в виде исключения!» «Неизбежное зло!» — уверяли другие. «Спасение ради блага ребенка и общества!» «Раскачиваешь лодку, не удивляйся, если твоего ребенка смоет за борт!» — писал кто-то в интернете. но на каждый известный случай приходилось множество неизвестных зачастую родители молчали не возмущались ничего не предпринимали в надежде безупречным поведением заслужить чтобы им вернули детей вечером накануне шествия мэри купила ватман толстыми едко пахнущими маркерами написала по трафарету слова а внизу нарисовала грустное детское личико После демонстрации у нее в комнате на полу нашли маркеры и остатки ватмана, а рядом валялась книга Маргарет. Потом пикеты и акции в память о Мэри. В соцсетях люди ставили ее фото на аватарке. Мэри, Мэри, Мэри. Молодая загубленная жизнь. Целая толпа Мэри, у каждой в руках плакат со строчкой «Маргарет». Строчку эту набирали в поиске, и всплывало имя «Маргарет Мяо». Название книги. Стихи, написанные, когда она носила чижа под сердцем, или в тумане бессонных ночей кормила его грудью, глядя, как небо из черного становится темно-синим, потом сизым, словно кровоподтек. Ведь это даже не лучшая строчка, — удивлялась она, — даже не лучшее стихотворение. Но, как видите, вот она, на плакате в руках у умирающей девушки, почти ребенка. Строки эти начали появляться в интернете, стали девизом противников пакта, на акциях протеста, что вспыхивали тут и там краткими выплесками боли и ярости, на значках, на стенах, на раскрашенных от руки футболках. Они по всему стут городку, рассказывал Итан, округлив от изумления глаза. Маргарет, увидев такое впервые, застыла, как вкопанная посреди улицы, и опомнилась, лишь когда на нее кто-то налетел и чертыхнулся. Для нее это было все равно, что встретить на улице своего двойника. За всю жизнь она ни разу не была на демонстрации. Она и о пакте всерьез не задумывалась, если уж говорить правду. Кто-то вывел ее строки на стене Нью-Йоркского управления по делам семьи. На тротуаре у входа в Министерство юстиции. По всей стране вспыхивали, словно пожары, выступления против пакта. Демонстранты забрасывали яйцами, а потом и камнями машины сенаторов и чиновников, сторонников пакта. И каждый раз, каждый раз несли они плакаты со строками Маргарет. Акции были короткими, единичными, но за это время прохожие успевали сделать фото. И вскоре снимки, а с ними и строки Маргарет, разошлись повсюду. «Кто бы мог подумать, что стихи вдруг разлетятся по свету?» Сказала она Итану. Ни он, ни она не засмеялись. Из всех фантасмагорий последних лет в это верилось проще всего. А потом в одной радиопрограмме навели справки о лозунге, о стихотворении, о Маргарет. «Кто вдохновляет этих безумцев-демонстрантов?» — вопрошал ведущий. «Ну так слушайте, Маргарет Мяо, поэтесса-экстремистка из Кембриджа, этой либеральной клоаки, и вот так сюрприз, она азиатского происхождения!» Эстафету подхватил телеведущий, ярый защитник пакта. «Американцы китайского происхождения? Не смешите меня, всем известно, кому они на самом деле служат!» Он показал во весь экран фото Маргарет с задней стороны обложки. Пусть, мол, ее внешность говорит за себя. «Из-за таких, как она», — продолжал он, — «нам и нужен пакт». «Вы знаете, кто ее аудитория? Кто покупает ее книги?» «Ну так я вам скажу. Я изучил статистику. Молодежь, студенты, старшеклассники. Может быть, даже учащиеся средних классов кто знает?» Самый впечатлительный возраст, а влияние этой женщины стремительно растет. Видели статистику продаж? Только на прошлой неделе продано 4000 экземпляров ее книги, на этой неделе 6000, на следующей будет 10. Говорю вам, надо вчитаться в ее стихи. Велика опасность, что наших детей разлагают. Против этого и направлен пакт. На интернет-форумах... А вскоре в органах власти принялись разбирать по косточкам стихи Маргарет. «В новом краю взойдут!» что иное, как призыв к распространению пагубных идей. А стихотворение о паучихе, отложившей яйцо с пустым брюшком, где один только воздух, это же метафора! Нетрудно увидеть здесь образ Америки, цепляющейся за пустые идеалы до самого конца». А еще одно — о помидорных кустах, о том, чтобы потревожить их цепкие корни. Разве это не клич к подрыву устоев американского общества? Антиамериканская идеология здесь налицо. А значит, налицо и опасность от чтения этих стихов. На сегодняшний день разошлось более 50 тысяч экземпляров. Небывалая цифра для поэтического сборника, тем более вышедшего в «Карликовом издательстве». Это само по себе подозрительно. Конечно, пусть этим займется Пентагон. Не исключено, что эти строки содержат некий шифр. Так или иначе, стихи эти не просто антиамериканские. Это подстрекательство к бунту, пропаганда терроризма, склонение к насилию. Посмотрите, сколько сейчас акций против пакта. Вот вам и живой пример, думал один чиновник, ставя на папку с делом Маргарет ярко-красный штамп. «Родилась здесь, но только называется американкой. Видимо, все от родителей впитала. Чужой менталитет укоренен глубоко. Может быть, все это в генах заложено. Таких, наверное, уже не исправишь». Через неделю Маргарет позвонили из издательства. Ее книгу запретили печатать, а все экземпляры со склада велели уничтожить. «Вы вправду готовы на это пойти?» — спросила Маргарет, и редактор вздохнул. Был он белый, долговязый в очках, знал наизусть чуть ли не всего Рильки. Издательство снимало двухкомнатный офис в Милуоке. Несколько недель кряду ему угрожали по телефону и электронной почте. А на этот раз описали в подробностях, что сделают с его семилетней дочерью, если он не подчинится. И это еще не все. продолжал он. «Суд требует проверить наши финансы и других наших авторов, не только азиатских, всех. Не поддерживаем ли мы антиамериканский элемент? Нам прозрачно намекнули, что если мы пойдем наперекор, то нас закроют». «Простите, Маргарет, мне так жаль». Не прошло и месяца, как издательство все равно закрыли. Все тиражи пустили под нож, все файлы уничтожили. Библиотеки после шквала звонков начали убирать книгу с полок. Сторонники пакта по устроили митинг в центре Бостона, на площади перед мэрией, собрали книги Маргарет и сожгли в бочке из-под моторного масла. На почте стали вскрывать письма Маргарет и Итона. Чем дальше, тем хуже. Кто-то раздобыл их адрес и номер телефона Маргарет и опубликовал в соцсетях с припиской «Сучка узкоглазая, пичкает наших детей отравой. Не нравится? Позвони ей и скажи». «Что нам теперь делать?» — спросила она у Итана, нажав отбой. Телефон надрывался уже минут двадцать. Сначала Маргарет принимала звонки и сразу отбивала, но каждый раз вновь начинался трезвон. Итан обнял ее. В полицию он уже обратился. «Публиковать общедоступную информацию вполне законно», — ответили ему. Итан выругался и повесил трубку. Дело было в субботу утром. В обычный день они сидели бы на кухне за столом и ели вафли, а на тарелках скакали бы солнечные блики. Вместо этого Итан все утро ходил по дому, задергивал шторы и отгонял Маргарет и чижа от окон. — Когда-нибудь это кончится, — уверяла Итана Маргарет, — рано или поздно. когда-нибудь им надоест. Я даже на митинге не была ни разу. Подумаешь, стихи сочинила. Нет, не кончилось. Никому не надоедала, кроме Маргарет с Итаном и Чижа. Что у тебя с телефоном? Спрашивал Чиж. Кто все время звонит? На крыльцо им стали подбрасывать тухлую рыбу, пакетики с собачьим дерьмом, битое стекло, а однажды кто-то подкинул патрон. С тех пор чижа никуда не выпускали одного, даже в полисадник. «Все с ума посходили», — сказал ему Итан. «Не бойся, все будет хорошо». «А вы знаете», — сказал через несколько дней тот самый телеведущий, «что у этой Маргарет Мяо есть ребенок девяти лет. Вот так-то, представляете? А зовут его...» «Вдумайтесь, зовут его Чиш. Комментарии в интернете. «Издевательство над ребенком, говорит само за себя. Таким, как она, нельзя иметь детей». «Можете представить, чему она его учит дома? Врагу не пожелаю такой матери». «Бедный ребенок, скорее бы опека до них добралась». В тот вечер, когда Чижа уже уложили, эйтон получил по электронной почте письмо от матери. Моя подруга Бетси мне прислала статью о Маргарет. Статья была одной из многих, причем не все она пересылала. Некоторые просто читала, когда они приходили от знакомых доброхотов. Иногда сразу по две-три. «Помню, ты говорила, у тебя сын женился. Не та ли это Маргарет Мяу?» Статьи, новости и заголовки появлялись, что не день. Родители Итана читали, обсуждали, сравнивали невестку родного человека, горячо любимую жену сына, родившую им внука, с персонажем из новостей? Ту, кого они знали, а правду ли знали, с той, кого видели другие. Сколько раз они встречались? Успеешь ли за это время как следует узнать человека? Раз в неделю родители звонили Итану, и он рассказывал о последних событиях. Маргарет по электронной почте завалили анонимками. На дверь клеят записки. Лишь когда Итан выдохся, обессилев от страха и ярости, он заметил, что мать непривычно молчалива. — А с виду она сама доброта, — сказала Итану мать с глубокой печалью, будто ее предали. И тогда Итан понял. У нее уже сложилось мнение. И как он, не старайся, изменить его не получится. Несколько недель родители ему не звонили, и когда он с чужом переехал в общежитие, то не стал сообщать им новый адрес. А потом была записка. Учительница мисс Эрнандес тайком подсунула чужу в сумку клочок бумаги. «Глубоко уважаемые мистер и миссис Гарднер». Писала она опрятным наклонным почерком. Высокие горделивые «Г», пружинистые упрямые «П». В школу позвонили из службы опеки. В понедельник утром меня вызывают на беседу. Наверняка скоро и с вами захотят поговорить. И дальше я сочла правильным вас предупредить. Предостережение. И что тут говорить? Добрый поступок. В тот вечер Маргарет собрала вещи. Все уместилось в рюкзак. Небольшой, чтобы не устать, если придется долго нести. Спальник и все деньги, что удалось собрать. Спальник Итан ей дал свой. «Теплый», — сказал он с нежностью, достав его из шкафа. И от нее не укрылось, как прерывался у него голос в предчувствии будущих ночей, которые им суждено провести друг без друга. Взяв спальник, она отвернулась, будто бы пристегнуть его к рюкзаку, а на самом деле не могла вынести боли в глазах Итана и боялась, что и он не сможет видеть боли в ее глазах. Они условились. Она не станет ни звонить, ни писать. Никаких зацепок. Телефон с собой не возьмет. Нужно разорвать все связи, чтобы не за что было ухватиться. Нужно выкорчивать из их жизни мать азиатку предательницу не дать ни малейшего повода забрать чижа чего бы это ни стоило решили они на все пойти все что угодно сказать или сделать только бы уберечь сына на утро она попыталась проститься суббота на исходе октября самое начало листопада мы не пропадем заверил итан. Обоим было ясно, что утешает он не только ее, но и себя. Он зарылся лицом в ее волосы. Маргарет уткнулась ему в грудь, и все слова, что она не решалась ему сказать, отчаянно рвались на волю. Когда они разжали, наконец, объятия, то не могли посмотреть друг другу в глаза. Итан поспешно скрылся в спальне, ведь все уже сказано, а смотреть, как она уходит, невыносимо. Чиж, ничего не замечая, ползал на коленках по полу в гостиной и прилаживал друг к другу пластиковые кирпичики. Строил дом, и крыша все время проваливалась. Слишком высок был свод для его детских рук. Чиж, окликнула срывающимся голосом Маргарет. Чиж, мне пора. Она ждала, что увидев рюкзак. Он засыплет ее вопросами, ведь она с рюкзаком никогда не ходит. «Что это у тебя? Куда ты? А можно с тобой?» Но Чиш даже не обернулся. Сперва он не расслышал, так поглощен был делом. Маргарет всегда пленяла в нем эта черта. Как он умеет сосредоточиться, отключиться от внешнего мира, если в чем-то хочет разобраться? «Чиж!» — повторила она, на этот раз громче. — Чиж, родной, я пошла. Чиж не оглянулся. И за это она была ему благодарна, за то, что не придется смотреть ему в глаза в последнюю минуту, за то, что не подбежал, не уткнулся, как обычно ей, в живот. Иначе как она нашла бы силы уйти? — Ага, — сказал Чиж, — Ее пронзила боль от того, насколько безгранично он ей доверяет, ни намека на сомнение, что она скоро вернется, как всегда. На пороге она оглянулась, посмотрела на него, поправила рюкзак и вышла, пока сердце не взяло верх над разумом. Через два дня, когда к ним пришли из службы опеки, вещи ее уже были свалены в кучу перед домом. В ответ на вопросы Итан качал головой, а у чужа внутри разверзлась пропасть. «Нет, Итан не знает, где она сейчас. Нет, взглядов ее он не разделяет, ни в коей мере. Сказать по правде совсем наоборот. Нет, положа руку на сердце, ему не жаль, он жил с ней ради ребенка. Но всякому терпению есть предел, верно? Ну...» Скажем так, он рад, что она не будет больше влиять на сына. Да, именно так. С катертью дорожка. Ее книги? Исключено. Кромола и мусор. Он все отправил в костер. Автобус до Филадельфии. Шарф до самых глаз. Темные очки. В кармане одиннадцать тысяч долларов. Почти все их сбережения. Плана у нее не было — Только надежда. Кое-кто мог бы ей помочь, приютить на время, пока она решает, что делать дальше. Но вначале, перед этой передышкой, нужно исполнить долг, попросить прощения, искупить вину. Съежившись в кресле, Маргарет надвинула вязаную шапочку на глаза, спрятала подбородок в воротник пальто, загнала поглубже слезы. и стало смотреть, как за окном проносится серо-белой полосой шоссе. В соседнем кресле храпел усатый мужчина, и складки жира у него на шее подрагивали с каждым вдохом. Предместье, где выросла Мэри Джонсон. Опрятные зеленые газоны с цветущими кустарниками и вековыми дубами. Чистенькие деревянные домики, старые, но недавно покрашенные. Дом Мэри — ничем не выделялся среди прочих, не намека на траур. Но Маргарет его тотчас узнала, она не раз видела его в выпусках новостей, всегда с задернутыми шторами, защита от камер, что круглосуточно маячили рядом. Теперь, спустя несколько месяцев, здесь воцарилось хотя бы подобие нормальной жизни. В одном из соседних дворов с хриплым воем надрывалась воздуходувка, Возле дома напротив старушка в цветастых садовых перчатках с учительской скрупулезностью обрезала хризантему. Дом Мэри выглядел нежилым. Лишь машина на подъездной дорожке да тонкая щелка между занавесками, пропускавшая полуденный свет, выдавали, что в доме кто-то есть. В детстве Мэри, наверное, здесь играла. Может быть, училась делать колесо на лужайке, чертила мелом классики на тротуаре. Может быть, знойными летними днями бегала к уличной поливалке, уворачивалась от струи, а потом, осмелев, подставлялась под нее. Маргарет видела ее в воображении, слышала ее визг, звонкий, словно колокольчик, совсем как у чижа. Лямки рюкзака врезались в плечи, оставляя широкие красные полосы. Маргарет позвонила в дверь. «Открыла женщина старше Маргарет лет на десять, а Маргарет показалась на целую жизнь. Лицо еще молодое, но в манере держаться усталость и тяжеловесность, будто на нее взвалили непосильную ношу. Из-за ее спины выглядывал муж, широкоплечий, сутулый, в очках на кончике носа, с газетой в руках. «Миссис Джонсон, мистер Джонсон», обратилась к ним Маргарет, Я пришла из-за Мэри. И тут все выплеснулось бессвязным потоком. Извинения и скорбь, признание, мольбы, раскаяние, ее стихии, намерения, ужас и боль после гибели Мэри. «Я не хотела», — повторяла она, — «я и представить не могла, не ожидала». И, услышав свои же слова, поняла, что совершила ошибку. Того, в чем она отчаянно нуждалась — Утешение, успокоение, отпущение грехов Нельзя было требовать у этих людей Нельзя было ожидать от них «Меня преследуют!» Невольно вырвалась у нее Жалобно, почти с мольбой Голос звенел от страха «Во всем винят! Меня! И по делам мне!» Родители Мэри безучастно застыли перед нею на пороге Вот сосед выключил воздуходувку И наступила тишина Маргарет так и стояла на крыльце. Не подумав, без предисловий, она выложила все этим людям, потерявшим дочь. Это безнадежно. И она безнадежно глупа. Разве такое? Могут простить. Мне так жаль. Выдавила она, наконец, и собралась уходить. «Зачем вы сюда пришли?» Спросил отец Мэри. Сложил пополам газету. «Без гнева, спокойно». как будто начитался новостей на всю оставшуюся жизнь и никогда больше не возьмет ее в руки. Посмотрел на Маргарет в упор, не дрогнув. Страх ему был теперь неведом. «Ждете от нас каких-то слов?» — спросил он. «Нашей девочки больше нет. А вы сюда заявились. И чего хотите, чтобы мы вас пожалели?» Говорил он тихо, как разговаривают в библиотеке, но лучше бы кричал, было бы не так страшно. «Вообразили, что все о ней знаете», — продолжал он. «Всем им кажется, будто она им как родная. Все теперь думают, будто знают ее. Нацепили значки с лицом моей дочери, а самим дела до нее нет. Творят, что хотят, прикрываясь ее именем». Для них она лишь лозунг. Ничего-то они о ней не знают. И вы ничего о ней не знаете. Вокруг не умолкали звуки городской окраины. Неторопливый шорох шин, карканье взлетевшей вороны, далекий собачий лай, как всегда. И не подумаешь, что в мире кого-то не хватает. — Нечего тут сказать, — заключил отец Мэри. и отступил в полумрак, в глубь дома. Маргарет и мать Мэри стояли друг против друга по разные стороны порога. Маргарет на крыльце, на холодном ветру, с мокрыми от пота волосами. Мать Мэри, вцепившись в дверной косяк, будто отпусти она руку, и дом рухнет. Стоя в тени, она щурилась, изучая гостью. Маргарет попыталась увидеть себя ее глазами — и запоздала, подумала о том, что черные и азиаты — два разных мира, вращаются каждый на своей орбите, стараясь не пересекаться. Случай из детства. Убита чернокожая девушка. По всему Лос-Анджелесу полыхают пожары, горят корейские магазины. Родители ее, читая новости, возмущались. Вот бандиты, вандалы! А через год в подъезде застрелили чернокожего парня, Полицейский, нажавший на спуск, был китаец. Со всех сторон поднялся голдеж. Несчастный случай, превышение полномочий, поиск виноватого. И, наконец, между черными и азиатами вновь наступило шаткое перемирие. Мать Маргарет не раз толкал на улице черный подросток, распевая дразнилки про узкоглазых. И вспомнилось еще... Вскоре после переезда в Нью-Йорк Маргарет выбирала однажды фрукты на лотке в китайском квартале и мимо промчался чёрный на внедорожнике. Из открытых окон так орал рэп, что Маргарет чуть не выронила грушу, а хозяин лавки, жилистый старик-китаец, стиснул зубы. «Отморозки!» — сказал он таким тоном, будто ждал от нее согласия. И сплюнул. А Маргарет была настолько потрясена — что к стыду своему лишь молча кивнула расплатилась и бросилась прочь вспоминать об этом ей так же тяжело как нести за плечами рюкзак простите повторила маргарет мне пора у вас дети есть спросила вдруг мать мэри сын ответила маргарет был сын и застыла пораженная «Был!» До чего же легко рассудок смирился с тем, чего не принимает сердце. «Есть!» — поправилась она. «Есть, сын!» «Но я его больше никогда не увижу!» Между ними легло молчание. тянулось, сгущаясь, окутывая обеих. И тут, к изумлению Маргарет, мать Мэри коснулась ее руки. «Так мы с вами, товарищи по несчастью!» Хуже не бывает. В доме у Джонсонов было прибрано и уютно, но следы Мэри остались повсюду. Мистер Джонсон, ни слова не сказав, посмотрел на жену, покачал головой и исчез наверху, а миссис Джонсон повела Маргарет в гостиную. На каминной полке стояла фотография в рамке, Мэри в мантии и квадратной шапочке, под мышкой свиток, словно охапка цветов. выпускной пояснила миссис Джонсон отличница ей доверили выступать с приветственным словом в углу юпитер футляр для флейты сборник и нот она играла в маршевом оркестре но больше любила классику миссис Джонсон смахнула с кожаного футляра пылинку мне хотелось чтобы она и в университете музыку не забрасывала, но она сказала, что времени не будет. У нее было столько планов. Маргарет так и стояла с рюкзаком за плечами, не понимая, можно ли ей остаться. Здесь, в тесной гостиной, она чувствовала себя огромной и неуклюжей. Стоит шевельнуться, и разобьется хрупкая частичка прошлого. Маргарет старалась не дышать. Можно подумать, от этого что-то изменится. Миссис Джонсон взяла с каминной полки фарфорового слоника, повертела в руках. Нашла то, что искала, и показала Маргарет. Задранный вверх хобот опоясывала трещинка, замазанная клеем. «Видите, это мне подруга из отпуска привезла, из Индии». Мэри было тогда лет семь-восемь. Ей очень понравился этот слоник. Она с ним играла, в кармане носила, всюду таскала с собой. Прихожу однажды с работы, а у него хобот отбит. Как же я ее ругала! Дескать, не бережешь чужие вещи. Говорила же я, осторожней, почему не слушаешь? А она... Нет, мама, я хотела посмотреть, что у него внутри. Выходит, нарочно разбила. Я ей говорю, ты наказана. На месяц. На другой день прихожу, и вот что вижу. Она чуть повернула ладонь, и слоник сверкнул на солнце. Она его склеила. Трещины почти не видно. Только если знаешь, куда смотреть. Миссис Джонсон бережно поставила слоника обратно на каминную полку. Вот такая была Мэри. Сказала она, «Никто этих мелочей не помнит, только я». Они постояли молча. В луче, что пробивался в щель между занавесками, плясали пылинки. «Расскажите мне». Маргарет взяла ладонь миссис Джонсон в свои ладони, и миссис Джонсон не отстранилась. Маргарет повергла в смущение эта незаслуженная милость. Расскажите мне о ней?» — попросила Маргарет. «Какая она была? Что она была за человек?» «Расскажу. Но только если вы обещаете помнить, помнить, что она была живой человек, а не лицо с плаката, что она была ребенок, мой ребенок». Маргарет задержалась у них на два дня. и все это время слушала, слушала, а мать Мэри рассказывала все, что приходило в голову. Мистер Джонсон ее избегал, смотрел настороженным, колючим взглядом и всякий раз спешил мимо, спрятав очки в нагрудный карман рубашки. «Не доверяет он вам», — сказала миссис Джонсон, глядя вслед мужу, когда тот шел по коридору. Она не извинялась за него, лишь констатировала. Миссис Джонсон провела Маргарет в комнату Мэри, и там они просидели до заката. Миссис Джонсон блуждала по комнате, рассказывала в полголоса, трогала то одно, то другое, вспоминала. Брала в руки то расческу Мэри, то кольцо, то обкатанные морем камушки, что Мэри хранила на подоконнике, и каждый предмет, словно талисман, будил воспоминания. Все истории были о пустяках. Поездка к тете в Северную Каролину, день в парке развлечений, первый приезд в Нью-Йорк. Мэри, худенькая, неуклюжая девочка-подросток, сказала «Мама, хочу здесь жить». Все истории были драгоценны до да боли. О том, как маленькая Мэри пукнула в церкви, когда священник сказал «Помолимся». о ее любимых красных туфельках, с которыми она никак не желала расстаться, даже когда из них выросла. Твердила, что они ей как раз, пока они не разъехались по швам. О том, как в старших классах она вырезала из журналов редкие слова и складывала в голубой конверт. «Суспензия», «Миласса», «Астрокизм». «Мне просто нравится, как они звучат», — объясняла она. «Для чего она их собирала, не знаю», — сказала миссис Джонсон. Она всю не умолкала, перебиралась от одного воспоминания к другому, словно переходила по камушкам через океан. «Запоминайте», — повторяла мать Мэри снова и снова, — «берегите». Как будто каждое воспоминание — бусинка. Того и гляди, выскользнет из пальцев, упадет на пол, закатится в щель и затеряется. Так оно и было. По ночам, забравшись в спальник в гостиную у Джонсонов, Маргарет записывала рассказы матери Мэри, и каждая деталь отзывалась в ней эхом, точно удар колокола. Но пока миссис Джонсон говорила, Маргарет просто слушала, слушала, слушала. На второй день вечером заглянул из коридора отец Мэри. Окинул взглядом двух сидящих женщин Жену на кровати, застеленной цветастым покрывалом Маргарет на полу «Знаете, какие я ей сказал последние слова?» Спросил он Ни приветствия, ни вступления Как будто он долго ждал нужной минуты Чтобы сказать это и только это Она мне рассказала по телефону о том, что назначен митинг против пакта, что она собирается выйти с плакатом. Я ей... Мэри, это не твоя забота. Думаешь, эти азиаты хоть пальцем шевельнут ради тебя? Думаешь, кому-то из них есть дело, когда к нам пристают в магазинах или когда нас убивают на остановках? Ну и ты махни рукой. Он помолчал. Она рылась в архивах. продолжал он. Родословную нашу изучала. В старших классах заинтересовалась. Целыми днями пропадала в библиотеках, просматривала базы данных, материалы переписей, искала свои корни, наши корни. Она нашла большое белое пятно. Никаких упоминаний до отмены рабства, за одним исключением. Купче. Возможно, на моего предка. одиннадцати лет, на имя некоего мистера Джонсона из округа Алби Марл, штат Виргиния. И снова молчание. Он глянул сверху вниз на Маргарет, а она снизу вверх на него, и вновь приготовилась слушать. Не хотел я ее отпускать, а она уперлась, говорит папа. Нельзя отбирать детей у родителей, сам понимаешь. И ссориться со мной не хотела, так что мы распрощались. А на другой день она пошла на митинг. Он так и стоял в дверях. Сильный человек, сокрушенный горем. Мать Маргарет при встрече на улице с такими, как он, переходила на другую сторону. Брезговала или боялась? «Неизвестно, да и вряд ли это важно. На заводе, где работал отец, черных можно было по пальцам сосчитать, и ни с кем из них отец не сближался. Не мой круг», — говорил он, а Маргарет не допытывалась, что это значит. «Вы были правы», — сказала, наконец, Маргарет. «По-своему правы. Но и Мэри была по-своему права. Робкая попытка подступиться к узлу, который предстоит распутывать не одному поколению. Мистер Джонсон сел на кровать рядом с женой. Та обняла его, уткнулась ему в плечо. Так они и сидели молча в комнате Мэри, осиротевшие родители и Маргарет, свидетели их утраты. Много-много позже отец Мэри сказал... «Знаете, что мне все время приходит на ум?» «Как я однажды вечером вернулся с работы?» Воспоминания сочились капля за каплей, как вода сквозь камни. Не помню даже, сколько лет ей было тогда. Может, пять, а может, пятнадцать. Маргарет в его словах не усомнилась. Она-то знала, как ускользает и растягивается время, если речь о твоем ребенке как оно движется не по прямой а по бесконечной спирали виток за витком хожу в дом слышу она смеется рассказывал отец мэри ха ха ха да хи хи хи со смеху покатывается аж слезы из глаз заглянул я в комнату а она по ковру катается хохочет и все тут спрашиваю мэри Что смешного? А она не унимается. Тут и я не удержался. Ну, что поделаешь? Он и сейчас был на волосок от смеха. Воспоминание возвращало его в прошлое, заставляя смеяться. Наконец, она угомонилась. Лежит на ковре, в потолок глядит, еле дышит. И улыбка до ушей. Мэри, спрашиваю опять, что смешного? а она как вздохнет глубоко-глубоко. До чего же она казалась счастливой? — Да все, — отвечает она, — все смешное. На прощание Джонсоны обратились к Маргарет с просьбой и сообщили ей имя. — Напишите о ней стихи, — попросил мистер Джонсон, — она была бы рада. Посвятите ей стихи, хорошо? Пусть ее и другие помнят. Попробую, — обещала Маргарет, зная наперед, что ни одно стихотворение не сможет вместить Мэри, как ни одно стихотворение не сможет вместить Чижа. Слишком многое останется недосказанным. Миссис Джонсон ни слова не сказала, просто обняла Маргарет, даже еще крепче чем та ее больше они никогда не увидятся но отныне они связаны как связаны люди вместе прошедшие через тяжкое испытание даже если не осознают этой связи а имя они назвали имя библиотекарши точнее джонсоны знали лишь фамилию миссис эдельманто Миссис Эдель Мансио только и слышно было от мэри в старших классах. «Все свободное время она пропадала в библиотеке», — рассказывала ее мать. «Сядет на углу в автобус и едет через весь город». Маргарет туда пошла пешком, ориентируясь по автобусным остановкам. Автобусы мимо ходили часто, и Маргарет, глядя на них, убеждалась, что она на верном пути. По дороге ее обогнали шесть автобусов. И, возможно, потому на ступеньках крыльца Ее посетило чувство, что она здесь не впервые Что ее двойник или двойники уже здесь Уже узнали то, что ей только предстоит узнать Библиотеку она представляла мраморной громадой Но та против ожидания оказалась теплой и уютной Точно тетушкина гостиная Стены, ковер, полки, все медового цвета И на весь зал один человек, библиотекарша за стойкой. Пожилая, с седой прядью у виска, будто молния, рвущаяся из головы. Глаза пронзительные, осанка гордая, королевская. И Маргарет доверилась чутью. «Миссис Эдельман?» — начала она. «Я пришла из-за мэрии». Библиотекарша долго молчала. Только смотрела на Маргарет, словно где-то ее уже видела и теперь припоминает. И лицо ее переменилось, как меняется небо, когда свежий ветер гонит облака. «Ах да, я знаю, кто вы!» И, помолчав, добавила, «Это я ей дала вашу книгу». Все эти годы она снабжала Мэри книгами. Дружба между ними завязалась, когда Мэри пришла сюда впервые изучать свои корни. Миссис Эдельман помогла ей найти архивы, связаться с историческими обществами, и у нее на глазах Мэри обнаружила пробел в своей родословной. У самой миссис Эдельман бабушка и дедушка в 30-х годах бежали из Мюнхена, а вся семья осталась в Германии. Но при всех различиях Она по себе знала, как это больно, когда не можешь заполнить белые пятна в семейной истории. Мэри росла у нее на глазах. Кругозор ее расширялся, и миссис Эдельман нравилась быть рядом, предлагать все новые и новые книги девочке, чья жажда знаний была неутолима. Записки сына Америки, биографии Ганди и Грейсли Бокс, Книги об экологии, о картах Таро, об исследовании космоса и изменениях климата и стихи. Начала Мэри с поэтов из школьной программы, с Вотсфорта и Ейца. Пришла поискать что-нибудь еще, и миссис Эдельман ей подсовывала Люсиль Клифтон, Адриену Рич, Аду Лимон, Росса Гея. Мэри все книги исправно возвращала через две недели — ни разу не просрочила. Перед отъездом в университет Мэри зашла на прощание в библиотеку, и миссис Эдельман протянула ей небольшой голубой сверток. На форзаце книги было написано «Возвращать не надо». На обложке фото крупным планом. Раскрытый гранат. Зернышки сверкают, словно драгоценные камни. «Сейчас ее изъяли», — пояснила миссис Эдельман, — Решение принимала не я. После гибели мэри стали приходить люди, просили книгу. Но потом, когда на вас ополчились ведущие на всех каналах, люди испугались. Спрашивали, разве можно держать такое в библиотеке? Если автор — экстремистка, вдруг книга попадет в руки детям? В итоге наверху решили, что проще будет ее изъять. Мэр запаниковал. «Друзья мне рассказывают, что и в других местах то же самое творится, и не только вашу книгу изымают. Все, что хоть отдаленно связано с Китаем и с Азией, все, что может представлять опасность». «Это же трусость!» — возмутилась Маргарет, а миссис Эдельман ответила, «У них тоже дети есть, сами понимаете». Они надолго замолчали. — А что ваш сын? — спросила миссис Эдельман. — В новостях говорили, у вас сын есть. Сколько ему? — Девять, — ответила Маргарет. — Летом будет десять. В наступившем молчании она пыталась представить день рождения чижа. Будет ли торт со свечами? Как будут праздновать? Вспомнит ли он о ней? но ей рисовалась лишь темная комната, больше ничего. — Значит, пока вас не устранили из его жизни, вы устранились сами. Маргарет молча кивнула. — Мэри это поразило в самое сердце, — продолжала миссис Эдельман, — то, что детей отбирают, чтобы заткнуть рты родителям. И ни слова в новостях. Все молчат, будто ничего не происходит, мол, так им и надо, тем, у кого детей отобрали. В новостях показывали лишь отдельные случаи, те, где все очевидно, и правильный ответ напрашивается. «И сколько таких?» — спросила Маргарет. «Больше, чем вы думаете», — сказала миссис Эдельман, и под прицелом не только участники протестов, все, кто против пакта. И с каждым днем их все больше. Маргарет встрепенулась, будто поймала волну, которую прежде не улавливала. За окном стемнело. Библиотека уже закрылась. За это время больше никто не зашел. «Теперь посетителей поубавилось», — сказала миссис Эдельман. «Бояться. Если кто и заглянет...» то надолго не задерживаются, берут, что нужно, и до свидания». «Где мне их искать?» — спросила Маргарет. «Те семьи. Как на них выйти?» «Вот что я слышала», — отвечала миссис Эдельман с расстановкой. «Кое-кто пытается искать детей, которых забрали, в надежде вернуть их родителям». «Есть ли еще надежда?» — засомневалась Маргарет. «Если их так много?» Спустя девять лет после принятия пакта бороться с ним было все равно, что бороться с земным притяжением или с приливами-отливами. Ох уж эти протесты! Качали головами люди на улицах и на телеэкранах. Пустая трата сил. Только нам, мирным гражданам, житья не дают. Библиотекарша пожала плечами — «Да что вы говорите? Если толку от протестов нет, тогда почему вы здесь?» «Где мне искать эти семьи?» — спросила Маргарет, и миссис Эдельман ответила «Я знаю, прадну». Маргарет шла, можно сказать, на шепот. От имени, что сообщила ей миссис Эдельман, тянулись нити к другим, к подруге, к сестре-соседке. «Кто-то про кого-то слышал, кого-то знает. Ни электронных адресов, ни телефонов. Ничего, что позволило бы вычислить человека». Маргарет разыскивала одну семью за другой, ссылаясь на тех, от кого узнавала имена, и слушала. Мало-помалу у нее сложилась картина, почему такое происходит с людьми. «Вы что-то сказали, и кому-то не понравилось. Вы что-то сделали или чего-то не сделали». И кому-то не понравилось. Или вы журналист и написали статью о том, как детей разлучают с родителями. Или упомянули о нападениях на азиатов. Или посмели усомниться, стоит ли их считать врагами. Или критиковали в соцсетях пакт или власть или Америку. Или вас повысили по службе на зависть коллеги. А может быть вы и вовсе ничего не сделали. Скоро к вам в дом постучаться. «Нам позвонили», — скажут они, но ни за что не признаются, кто, сославшись на личную тайну. Как известно, люди должны быть уверены, что имена их останутся в тайне, иначе ничего не выйдет. «Не беспокойтесь», — скажет кто-то из полицейских, — «наверняка ничего страшного, просто наш долг убедиться». Бывает и вправду ничего страшного. Если вы человек со связями, если вы проявляете должную почтительность, а может быть, у вас есть друзья в мэрии или в правительстве штата, а еще лучше в Конгрессе, если в ходе расследования выяснилось, что вы жертвовали деньги нужным людям или, может быть, готовы пожертвовать сейчас, возможно, вам и удастся доказать, что вы не станете внушать детям пагубных идей. Но гораздо чаще... Есть чего бояться. Обычно уже к приходу полиции что-нибудь да отыщется. Вы что-то сделали или чего-то не сделали, что-то сказали или не сказали. Если вам нечем откупиться, если у вас нет ни денег, ни связей, то кончится тем, что ребенка у вас заберут. Посадят на заднее сиденье машины, которая ждет возле дома, и увезут в неизвестном направлении. Раньше Маргарет думала, что это лишь отдельные вопиющие случаи. О них-то и рассказывают в новостях в назидании всем. Но обычно, как она узнала, когда нашла одну семью, другую, все делалось без шума. Ни слова в новостях. Детей просто забирали и отправляли в приемные семьи. Родители молчали. Говорить о пакте значило критиковать пакт, а это лишнее доказательство их неблагонадежности. Большинство молчали в надежде, что за молчание им вернут отнятое. Люди никуда не отпускали детей, прикусили языки, избегали обсуждать пакт из страха, что придет их черед. Редакторы и продюсеры все чаще пускали в ход красные чернила. Вот это лучше вычеркнуть, не будить лихо. Все менялось постепенно, Незаметно, как наползает вечером тьма. Теперь лишний раз задумаешься, прежде чем открыть рот или коснуться клавиатуры, а стоит ли это говорить? Прежде чем что-то сказать, оглянешься на детскую кроватку в углу, на ребенка, играющего на ковре. Встретившись с пятью семьями, Маргарет убедилась, таких людей больше, чем она думала. «Больше, чем можно вообразить. Это началось давно, а она не знала». «Нет», — сказала она себе, — «не желала знать». К тому времени, как она разыскала седьмую семью, у нее кончились деньги. Вдобавок приходилось быть осторожной. Прохожие на улице вряд ли ее узнают. Но если ее остановит полиция, даже по самому пустячному поводу — то потребуют документы, и все обнаружится. У нее были поддельные права, купленные за сто долларов в подворотне. Чужое имя, фото китаянки, с которой нет никакого сходства, разве что прическа да настороженный взгляд. Но ее пробьют по базе, и сразу же откроется обман, и все завертится. Ее арестуют за проживание по фальшивым документам, начнется расследование, проверят дела подозрительных лиц и рано или поздно выяснится, кто она. Маргарет Мяо, с которой связаны десятки провокаций. Каждый плакат против пакта с ее словами на ее совести. А теперь она в ответе и за смерть Мэри. Потому... Она соблюдала осторожность, держалась тихих улочек, старалась ничем не выделяться, вспоминала родителей, вспоминала девиз, под которым прошло ее детство — «Не высовывайся». За эти годы, если что, и изменилось, то лишь в худшую сторону. Она вспоминала потрясенный мамин голос во время их последнего разговора, пыталась представить лицо отца за миг до того, как его толкнули, гадала — «Каких бед еще ждать?» «Спрячься», — сказали бы ей родители. «Пригнись, чтобы тебя не заметили». Но прятаться она не желала. Теперь она поняла, что таких историй намного больше, чем она думала. Каждый из ее собеседников знал кого-то еще, а то и ни одного. Маргарет подсчитала в уме. «Слишком много. Не открестишься». Неужели никто не замечает? Выйдя из автобуса в китайском квартале, Маргарет двинулась по третьей авеню на север, прямо и прямо, пересекая улицу за улицей. Той же дорогой пойдет через несколько лет ее сын. По пути она вспоминала, как ездила на велосипеде через весь город от тесной квартирки, где жила с доми и компанией, в их с Итаном, тихую светлую обитель. Она не забыла, что надо обходить стороной углы, где стоят полицейские, избегать открытых мест, и обходила их, шла окольными путями, переулками, выбирала безопасные маршруты. Вот, наконец, и он. На парковиню. Особняк из красного кирпича с массивной дверью цвета зеленого яблока. Над дверью белая арка, под нею круглое окошко — словно зоркий глаз циклопа. «Здравствуйте», — сказала она, когда ей открыли, «дворецкий средних лет белый в строгом темно-синем костюме и с почтительной миной». «Это и есть особняк герцогини?» Маргарет провели через вестибюль с мраморным полом, потом вверх по широкой лестнице, и, наконец, перед ней предстала она, чуть раздобревшая, Чуть постаревшая. От носа к уголкам рта пролегли морщинки. Взгляд усталый, под глазами голубоватые тени, но, по большому счету, все та же. «Так-так», — протянула Доми. «Смотрите, кто пришел». Маргарет не надеялась вновь увидеть Доми. Достаточно вспомнить, как они расстались и те слова, что бросила ей Доми на прощание. «Тварь продажная! Шлюха! Катись к черту!» Маргарет вычеркнула доме из жизни. Воспоминания о ней спрятала подальше, запечатав наглухо. И вдруг, через несколько лет, уложив чижа и просматривая новости, наткнулась на заголовок «Самый большой дар Нью-Йоркской публичной библиотеки». Имя внизу, словно призрак, вынырнувший из тени. Доминика Херцог, наследница короля электроники, Херцог Текнолоджис, и фото. В последний раз она видела Доми в косухе и ботинках на рифленой подошве. И то, и другое досталось ей от Маргарет. Светлые волосы были собраны в грязноватый хвостик. А на фото она выглядела безукоризненно. Костюм от Шанель сидел как влитой. Волосы пепельно-золотистые, стрижка каре, которую Доми всегда высмеивала. «Под жену богача!» — говорила она, вспоминая о мачехе. Маргарет просмотрела статью. «Новая хозяйка Херцог Текнологис. Фирму основал ее отец, а Доми унаследовала после его смерти». «Революционные аудиокомпоненты. Самые маленькие и легкие. Новое слово в мобильных технологиях». И подпись под фото. «Мисс Херцог у себя в резиденции на парк-авеню». Маргарет вспомнила дом. Особняк, один из немногих в той части города, на красной кирпичной стене блестит золотом номер, над входом потемневший от времени фонарь на витом железном кронштейне. «Змеюки!» Доми указала взглядом на переплетенные железные прутья. В детстве они ей напоминали змей. В тот день они с самого утра ничего не ели. Маргарет помнит, как бурчала у нее в животе, как гудели ноги, как они смачно плюнули на тротуар. Пошел ты к черту! Взвизгнула Доми, заглянув в окно. а когда за стеклом замаячило лицо отца схватила за руку маргарет они оседлали велосипеды и с хохотом укатили прочь налегая на педали так что заныли икры выходит доме все таки позвонила папочке маргарет закрыла окно браузера сама ты катись к черту доме подумала она но все эти годы доме напоминало о себе короткими яркими вспышками пожертвования женским приютам, продовольственным фондом, профсоюзам, медицинским организациям, помощь библиотекам то одной, то другой по всему Нью-Йорку, по всей стране. Маргарет сопоставляла эти поступки с той доме, которую знала раньше, будто подносила к свету запечатанный конверт, пытаясь разобрать, что за послание таится внутри. В ночь перед отъездом она записала номер дома на парк-авеню, Только сюда можно обратиться за помощью, к единственной, кроме Итана, кому она не безразлична, и спрятала в самом надежном месте, потому что слишком уж больно сжигать за собой все мосты. И вот она здесь. Есть в жизни странные параллели, подумалась ей. Много лет назад она покинула доме, чтобы укрыться у Итана, а теперь наоборот. Сбежала от Итона к доме. Доме коснулась руки Маргарет. И руки ее, те самые, что сжимали в темноте ладонь Маргарет, красные и обветренные, теперь были белые, мягкие, как сдобное тесто. Маргарет поцеловала ее в щеку. И щека тоже была нежная. Такая нежная, что Маргарет ожидала на месте поцелуя увидеть ямку. «Рада тебя видеть», — сказала Доми. Итак, Доми все-таки тоже решила спрятаться. В самый разгар кризиса, примерно в то же время, когда Маргарет уехала из Нью-Йорка, Доми позвонила отцу. Помоги. И не прошло и часа, как он прислал за ней машину. Из Нью-Йорка он увез ее в спокойное место, в летний домик в Коннектикуте, где Доми в прошлый раз была очень давно, в детстве. Отец его построил, когда земля стоила дешево, его компания только набирала обороты и больших денег у него еще не водилось. Когда он был просто Клодом Херцогом, молодым предпринимателем, когда жива была мать Доми. Компания расширялась, он скупал все новые участки леса вокруг домика, поставил мощный электрогенератор, перекрасил стены. И все равно дом оставался хижиной, затерянной в глуши на берегу скалистой океанской бухточки. И если пережидать тяжелые времена, то где как не здесь, в уголке из тех времен, когда перед ним расстилалось будущее и мир был полон возможностей. Домов у него было несколько, но только здесь не тревожили ни шум уличных протестов, ни зловещие затишья. Слышен лишь мерный рокот прибоя. Можно бесстыдно наворачивать пирожные, когда у других нет и корки хлеба. Доме зашла, стуча по деревянному полу ботинками с остальными носами, привезя с собой городскую грязь, въевшуюся в загрубевшие ладони. На кожаном диване сидела мачеха с журналом. Зато спальню свою доми застала такой же, как в детстве, когда ее обставляла мама. Все розовое, в кружевах и жемчугах. «Добро пожаловать домой», — смущенно сказал отец. Эльза неохотно оставила ее одну. Так они втроем и пережили кризис, держась друг от друга на почтительном расстоянии, застыв в прошлом, точно мухи в янтаре. Их богатству, словно кораблю исполину, не страшны были бури и волны, что сокрушали лодки поменьше. Они могли заказывать все что угодно, по какой угодно цене, хоть до бесконечности. Оставалось только ждать. Потом был принят пакт. А через несколько месяцев отец с Эльзой полетели на Мальдивы на выходные отпраздновать возвращение к нормальной жизни, и их личный самолет упал в Тихий океан. Все досталось доме. Виллы в Малибу и в Провансе, квартира в 16 округе Парижа и особняк на Парк-авеню. Империя электроники, чуть измельчавшая за годы кризиса, но по-прежнему выпускавшая комплектующие для телефонов и умных часов, и далеко не убыточная. И в придачу все секреты. Жалобы от рабочих с отцовских фабрик в Ханое и Шэньчжэне, на переработке и вредные для здоровья материалы. Долгие годы все это оставалось без внимания. Взятки сенаторам, которые проталкивали законы о налоговых льготах для таких, как отец, и поддерживали пакт со всеми вытекающими. «И я узнала», — рассказывала теперь Доми, «лишь малую часть того, что он делал. Ради меня. Или так ему казалось». Они с Маргарет сидели во внутреннем дворике со стеклянной крышей, держа в руках запотевшие бокалы чая со льдом. Доме называло его «зимним садом». Зеленый островок с туями в горшках в самом сердце дома сейфа. С четырех сторон их окружали прочные кирпичные стены, а за стенами комнаты с добротной мебелью, набитые дорогими безделушками, что всю жизнь коллекционировал отец Доме. Сверху Их защищало от дождя толстое стекло. С улицы их было не видно, не слышно. Впервые за долгие недели Маргарет смогла перевести дух и все равно почему-то чувствовала себя букашкой в банке. «Ну так что?» — спросила Доми. «Какие планы?» «Забаррикадироваться здесь со мной? Раздобыть фальшивый паспорт и бежать из страны?» В голосе ее сквозила легкая насмешка То ли над Маргарет, то ли над собой Конечно, ей, Маргарет, есть где укрыться Можно сменить имя, лечь на дно Не высовываться, начать все заново Снова вспомнились родители То, как они всю жизнь прожили, прячась от бед И, в конце концов, беда сама к ним постучалась Может быть, хоть иногда птица, выглянувшей из листвы, «Удается взлететь. Может быть, хоть иногда торчащий гвоздь вонзается в ногу, когда на него наступают». «Прятаться не собираюсь», — отвечала Маргарет. «У меня другой план». План еще не до конца созрел. Была лишь потребность. Потребность наверстать годы жизни с закрытыми глазами. Годы сознательного безразличия. Дескать, «не мой ребенок — не мое дело». В ней зарождалась идея, что делать с историями семей, с посланиями, полными надежд и любви, тревоги и печали. Собирать их, словно рисовые зернышки после обмолота, попытаться найти как можно больше. О думе она сказала, «Мне нужна твоя помощь». По всей стране вдоль и поперек отслеживала она потоки информации. Электронную почту можно взломать, звонки прослушивать Зато библиотеки не перестают выдавать книги Обмен информацией тоже часть их работы По межбиблиотечному абонементу отправляют партии книг И среди них попадаются настоящие сокровища Редкие книги о забытых художниках Пособия по экзотическим хобби Задача библиотекаря их рассортировать, в каждую положить закладку с именем читателя и поставить редком на полке позади стойки. Случается, однако, что в партию попадет не та книга и прибудет в далекий город неучтенная. По недоразумению, по ошибке сотрудника. Никто за такой книгой не придет, ее попросту отложат и с ближайшей партией отправят обратно. Никто, ясное дело, не заметит, если библиотекарь небрежно ее пролистает. Никто ничего не заподозрит, если в нее положить закладку. В книгах постоянно что-то забывают. Почти в каждой библиотеке есть стенд с находками. И чего только не находят в книгах, кроме обычных закладок. Магазинные чеки, туристические брошюры, визитки, списки покупок, зубочистки, палочки от мороженого, пластиковые ножи. А однажды нашли даже... «Ломтик бекона в пленке». На такое никто не обращает внимания, и никто не заметит, если библиотекарь прикарманит записку из книги или со стенда. Послания были краткими. Непосвященным ничего не говорили эти списки телефонных номеров, непонятные ряды букв, цифр и точек. Но для тех, кто брал с полок заблудившиеся книги, Получал сообщения от далеких коллег Они содержали бездну сведений Там зашифрованы были имена детей, которых забрали из семей И их приметы, имена и адреса родителей По всей стране действовала тайная сеть библиотекарей Они собирали сведения, создавали мысленный каталог сопоставлялись с теми детьми, о которых уже знали Некоторые вели списки, но большинство из осторожности полагались на память. Система была далека от совершенства, но мозг библиотекаря — штука вместительная. У каждого были свои причины рисковать, и пусть ни один не стал бы делиться ими с коллегами, да и возможности встретиться у них не было, всех их сближала отчаянная надежда воссоединить хоть одну семью, передать между страницами книги, записку с новым адресом ребенка, уверить родителей, что их ребенок жив-здоров, хоть он и где-то далеко, обозначить предел бездонной боли. Библиотекари, как никто другой, умеют ценить знания, даже если их негде пока применить. Такие послания были редкостью, и все-таки нескольких детей удалось разыскать. Но чаще эти записки просто запоминали или переписывали, вкладывали в другую книгу и отправляли со следующей партией в другой город. Списки пропавших и найденных детей росли, имена нанизывались, словно бусины на нитку. Столько было имен! А сеть разрозненная, и держалась она на памяти и удаче. Вдруг кому-то посчастливится установить связь. И пока что оставалось только запоминать и передавать сведения другому библиотекарю в другой город или Маргарет. если ей удавалось их убедить. Она отыскивала все новых родителей, потерявших детей и напрасно ждавших, что их раны затянутся. Назначала им встречи в обеденный перерыв где-нибудь на скамейке в парке, кружила с ними по улицам, угощала их сигаретами и ждала, когда они разговорятся. Если они хотели, рассказывала им о Чиже, о том, чего она лишилась. А лишилась она... Всего. А иногда просто сидела рядом и ждала, сколько нужно. День за днем являлась к людям в дом помолчать. По три часа просиживала с ними в парке, не проронив ни слова. Проходило с ними десять кварталов, пятнадцать, пятьдесят, пока ей не доверятся, пока не разговариваются, не захотят поделиться своей историей. «Расскажите», — просила она, — «что бы вы хотели им передать. «Какие слова?» «Что у вас осталось в памяти?» И все записывало на ходу. Как выяснилось, не только азиатских семей коснулась эта беда. Есть среди пострадавших и белые журналисты, наводившие справки о детях, и активисты-латиноамериканцы. Далеко не все соглашаются с ней разговаривать. Некоторых настораживает ее азиатская внешность — «Это из-за вас начался кризис, а теперь вы хотите, чтобы вас жалели?» «И азиаты не все ей доверяют, дескать, она только портит дело. Они-то знают, что будет, если подать голос. Обжегшись на молоке, теперь они качают головами и молча захлопывают дверь у нее перед носом. Иные негодуют. Если бы не вы с вашими стихами, ничего бы не случилось». Кое-кто полагает, что за всеми протестами стоит она, что это она подстрекала людей и с криками выгоняют ее в подъезд, на улицу. А она не спорит, не оправдывается. Некоторые боятся. Те, кто живет без документов, опасаясь проверок или того хуже. Есть и такие, кто возмущается. Где же она была раньше? Одна старуха... Индианка из племени Чокто, у которой забрали внучку, долго смотрела на Маргарет усталым взглядом, а потом клацнула зубами. — По-вашему, это что-то новое? — она покачала головой. Маргарет слушала и многое узнала. — Ничто не ново под луной. О школах для индейских детей, где их стригли и переодевали, нарекали новыми именами, переучивали, а домой они возвращались надломленными, израненными или не возвращались вовсе. О том, как родители переносят детей на руках через границу, а детей отбирают и запирают одних, обезумевших от страха. О том, как дети кочуют по приемным семьям, а настоящие родители не могут их разыскать. Узнала о том, на что она до нынешнего дня закрывала глаза. Детей забирают из семей с давних пор, под разными предлогами, но причина всегда одна. «Дети — идеальные заложники, дубинка над головой у родителей, полная противоположность якорю, инструмент для выкорчевывания любой инаковости, пугающей ненавистной». «Все чуждое видится как сорняк, который нужно истребить». Но большинство родителей изголодались по разговорам. Слова у них так и рвались наружу. Маргарет записывала все. Как забрали у них детей, что они хотели бы передать детям. Их самые дорогие воспоминания, все, что они мечтали сказать, но боялись. Пыталась сберечь все до последнего слова — Все тайны, все имена и лица, драгоценные, незабвенные. Рассказы она записывала в блокнот, который хранила в левой чашке лифчика. Почерк бисерный, без лупы не разобрать. списав блокнот, завела другой, третий, а старый носила в кармане джинсов, в носке, ближе к телу. По ночам листала свои записи, запечатлевая в сердце имена и события. И в каждом слове ей чудились... Итан и Чиш. Вначале ей давали приют библиотекари. Разрешали переночевать у них на работе. Во многих библиотеках были комнаты отдыха с диванами, в некоторых даже душевые кабинки для сотрудников, приезжавших на работу на велосипедах. Теперь ими никто не пользовался. Если дивана в библиотеке не было, Маргарет, дождавшись, когда все разойдутся, Искала тихий уголок подальше от окон, где-нибудь за высоким стеллажом расстилала спальник и перед сном позволяла себе роскошь погрустить об Итане и чуже. Днем она отгораживалась от мыслей о них, но ближе к ночи расслаблялась, и воспоминания выплескивались на волю, будто вылетела пробка. Ей не хватало крепких, уютных объятий Итана, исходившего от него покоя. Столько хотелось ему рассказать обо всем, что она узнала, о тех, с кем встретилась. Все это было бы проще сберечь вместе. И о маленьких радостях, о том, как ей на руку опустилась серебристо зеленая стрекоза, потрепетала крыльями и вновь унеслась, о том, как ярко олеют кленовые листья накануне листопада. Все эти мелочи блекнут, если нельзя разделить их с Итаном. И чиж. К нему, словно вода по желобку, текли все ее мысли. Какого он сейчас роста? Достает ей до носа? Или уже до бровей? Сможет заглянуть ей в глаза, не задирая голову? Все так же он коротко стрижется? Или обросы, волосы падают на лицо? И какого цвета они сейчас? Темно-русые, как у Итана. Или потемнели до каштанового, а то и вовсе стали черными, как у нее. Все ли молочные зубы у него сменились? И если они выпадали, забирал их Итан из-под подушки? Или Чиж под подушку их уже не прячет, не верит в глупости вроде зубной феи? Как дела у него в школе? Дружит ли с кем-то? Есть ли ему с кем посмеяться, посекретничать? Не дразнят ли его? И какая сейчас там погода? И если идет дождь, надел он дождевик или промок до нитки? Что ему снится там, далеко? Прикрывает ли он во сне глаза рукой? Счастливый он видит сны или печальные? Снится ли ему она хоть изредка? Или он вовсе о ней не вспоминает? А если вспоминает, то с любовью или с ненавистью? Она кляла себя в такие минуты. Мысленно рисуя лицо чижа, она осознавала, что пропасть между ее воспоминаниями и чужом настоящим все шире, что упущенного не наверстать. Почти каждую ночь она вставала и блуждала по залам библиотеки, не решаясь зажечь свет, ощупью пробираясь меж книжных полок. Брала наугад с полки книгу, несла на свое ложе — и каждый раз погружалась в новую тему. Языки программирования, основы электроники, французская кухня, эволюция конечностей панды. Однажды ей попалась биография Анны Ахматовой. «В России поэтессу так любили», — говорилось в книге, — «что даже можно было купить фарфоровую статуэтку Ахматовой в сером платье с цветами и в красной шале. Якобы, В 1924 году такая была почти в каждом доме. Но проверить невозможно, потому что многие статуэтки исчезли в годы репрессий. Было время, когда Ахматову не печатали. Читала Маргарет, но она продолжала писать. О своих друзьях, что мучились и умирали в лагерях. О бывшем муже, расстрелянном по обвинению в причастности к заговору. Но прежде всего она писала об арестованном сыне. Часами она простаивала в тюремных очередях. Однако в свидании ей отказывали. Наконец, в отчаянии, она стала писать о Сталине, цветистые напыщенные оды, в надежде, что он смилостивится и вернет ей сына. Но тщетно. Впоследствии, когда ее сын вышел, наконец, на свободу, он думал, что мать не старалась его спасти, что поэзия значила для нее больше, чем он, И это в итоге разрушило их отношения. Маргарет пересказывала эту историю про себя много-много раз, чтобы не забыть. Однажды в России поэтессу перестали печатать. И молчанию она предпочла огонь. По ночам она писала стихи на клочках бумаги и затверживала наизусть. А под утро чиркала спичкой, и строки превращались в пепел. И так... Год за годом слова оживали во тьме, исчезали на рассвете, и в конце концов строки навек запечатлелись в пламени. Она шептала свои стихи на ухо друзьям, а те запоминали и уносили с собой, и передавали из уст в уста, и вскоре утраченные строки нашептывал весь мир. На утро, когда зашла библиотекарша, Маргарет спала, уткнувшись лицом в книгу, а на щеке у нее отпечатались зеркальные буквы. По мере того, как собрание истории росло, начали твориться чудеса. Маргарет стали звать домой, приглашали к столу, предлагали переночевать на свободной кровати, на диване, на полу, если больше не на чем. Ночные домашние звуки умиротворяли. Шарканье шлепанцев из спальни в уборную и обратно. Шепот взрослых, словно они боятся разбудить детей, хоть будить и некого. Тихий шорохи и скрип, будто дом может, наконец, вздохнуть свободно, пока его обитатели спят. В то же время прислушиваться к ним было мучительно. В ночи одна среди спящих в чужом гнезде она так тосковала по чужу и Итану, что в глазах мутилась от боли. Однажды ночью, Лежа в спальнике посреди чужой кухни, она проснулась, почувствовав на себя мужские руки, встрепенулась, напряглась, готовая сопротивляться. Оказалось, отец семейства заботливо укрывает ее одеялом. Звали его Мухаммед. Накануне вечером Маргарет сидела за столом с ним и его женой, ела маклюбе и слушала их рассказ о сыне. «Я был мальчишкой, когда рухнули башни-близнецы», — сказал под конец Мухаммед. «На двери нашего гаража кто-то краской из баллончика написал похабщину. Окно нам выбили кирпичом». Отец повесил на дом огромный американский флаг. «На всякий случай». Он замолчал, и жена взяла его за руку. «Никто из соседей не поддержал нас ни словом, ни делом», — продолжал он. И вот, когда повеяло ночным холодом, он подоткнул Маргарет одеяло, с такой нежностью, будто она и есть его потерянный ребенок. Когда он ушел, Маргарет потрогала одеяло. Очень мягкое, тёплое, бархатистое, словно мех какого-нибудь редкого зверя. И заснула как убитая. Проснулась утром. Одеяло как одеяло, большое, Мохнатая, с полосатой тигриной мордой. Еще три ночи спала она под тигровой шкурой. Так называла она про себя одеяло. А, покидая дом, обняла на прощание хозяев и с собой унесла тепло тигрового одеяла, как благословение. Шли месяцы, мелькали мили, год — другой. Время — Она отмеряла возрастом тамчижа. Вот ему уже десять. Одиннадцать. Одиннадцать с половиной. Список того, что она пропустила, рос и рос. Без нее он, наверное, научился и плавать, и танцевать. О его новых интересах и увлечениях она могла лишь догадываться. День рождения. Следующий. Дни сливались в один. Автобусы, поезда, скитания из города в город — Во сне она летала в облаках и видела себя с высоты крохотной точкой, мухой, ползущей по бесконечной карте. Вот что давало ей силы двигаться дальше. Несколько раз в месяц Маргарет попадались истории в новостях. Телефон она, конечно, уходя, оставила дома, но слышала обрывки радиопередач в магазинах, подбирала на тротуарах брошенные газеты. И в который раз всплывали ее строки Теперь уже не на плакатах и транспарантах А в связи со странными событиями Акциями протеста на грани искусства Люди о них помнили спустя дни, недели От них ком вставал в горле Они задавали ритм жизни Заставляли ее идти вперед В Нэшвилле из рассветной дымки Выплыли скульптуры Сотня призрачных детских фигурок, отлитых изо льда. Все пропавшие наши сердца гласила табличка на шее у одной. Приехала полиция с наручниками наготове, но авторов уже и след простыл. Чья-то дурацкая выходка! сообщил по рации один из полицейских. Подумаешь, куски льда. Но при виде скульптур прохожие останавливались. Кое-кто снимал, но большинство просто. Замирали, хоть на миг, молча глядя, как постепенно тают, размываются детские лица. Один человек коснулся пальцем щеки девочки, оставив ямку. Полиция всех разогнала. Часть улицы оцепили, поставив патрульных на случай, если вернутся преступники. Фигурки растаяли ближе к полудню. И все утро дежурные полицейские, глядя вверх на небоскребы, Наблюдали, как люди из окон смотрят на тающие ледяные статуи, потом на лужицы, там, где еще недавно стояли детские фигурки. В Демойне однажды утром выкрасили в красный цвет главную улицу, квартал за кварталом. Журналистам с вертолетов казалось, будто по городу течет река крови, а на тротуаре у истока этой реки надпись по трафарету. «Верните пропавшие наши сердца!» Первые прохожие застали краску еще влажной и оставляли за собой цепочки красных следов. Чем дальше, тем бледнее. Еще не один день люди находили красные пятна на подошвах, на отворотах брюк, на рукавах пиджаков и, приняв их за кровь, судорожно искали, где поранились. В Остине, перед резиденцией губернатора, появился гигантский цементный куб с по центру, а рядом — лом. На одной из граней куба были высечены буквы «ПАКТ», а на ломе надпись «Пропавшие наши сердца». Прохожие брались за лом, примеривались, но ни один не решался ударить. А вскоре прибыла полиция и конфисковала лом как оружие. Куб погрузили на эвакуатор и увезли. Власти не делали никаких официальных заявлений, надеясь избежать шумихи. Но эти выходки были настолько из ряда вон, что не могли пройти незамеченными. После каждой по сети разлетались фото, набирая миллионы просмотров. Свидетели выкладывали отчеты и видео. Газеты, не всегда освещавшие марши и акции протеста, отправляли к месту событий корреспондентов, фотографов. «Мелкое хулиганство», — настаивали чиновники, если их припирали к стенке. «Глупые шутки». Некоторые высказывались резче. «Диверсии», «Угроза обществу». В дымой не потратили тысячи долларов, чтобы перекрасить асфальт из красного в черный. Но акции повторялись снова и снова. И Маргарет, живя в разъездах, следила за событиями. По ее наблюдениям люди жаловались, мол, из-за всех этих художеств и пробки на дорогах, и прочие неудобства, и смысла в этом никакого. Но все же эти акции привлекали внимание, заставляли задуматься. Маргарет замечала, как прохожие останавливаются посмотреть фото в телефоне, пробегают взглядом статью, прежде чем выбросить в урну газету. Слышала разговоры на улицах, на платформах метро, на летних верандах в кафе. О происходящем отзывались без негодования, без презрения, а, напротив, с любопытством, подчас даже с восторгом. «Вы видели? Слышали? Надо ж додуматься! Как вам такое?» К тому времени, когда чужую исполнилось одиннадцать, и месяца не проходило без подобных случаев. И всякий раз, увидев свои строки, Маргарет испытывала теперь странное и, пожалуй, приятное чувство, хоть и понимала, что каждое упоминание о пропавших сердцах — это новая строчка в ее досье, то, что можно ей поставить в вину, хотя знает она об этом не больше остальных. Строки эти будто обрели отдельную жизнь — Так оно, собственно, и было. И Маргарет не могла подобрать имени этому чувству. Уж точно не гордость, ведь нельзя гордиться тем, что происходит без твоего участия. Можно лишь восхищаться со стороны. Но это ее поддерживало. Мысль, что и кто-то другой тоже думает о детях, разлученных с родителями. Даже если силы у нее были на исходе, Стоило ей услышать подобную новость, и в ней будто включали внутренний мотор, словно кто-то ей говорил «Мы не забыли, а ты?» «Чьих это рук дело?» — спросила она у одной библиотекарши. «Кто за всем этим стоит?» «Вы про эти глупости с надписями?» — хмыкнула та. Маргарет и прежде замечала, что о протестах библиотекари отзываются с пренебрежением. И не мудрено. ведь они по крупицам собирают сведения, а эти акции в сравнении с их работой — пустяки, баловство, показуха. С чего вы взяли, что это все одни и те же люди?» Библиотекарша сунула ей бумажку с фамилией очередной семьи, и Маргарет, поблагодарив, ушла. И на каждом шагу ее ждали новые истории. Это было все равно, что собирать раковины на морском берегу — еще еще еще каждая волна выносит на влажный песок новые в каждой обитало когда то живое существо было и нет чижу скоро двенадцать а истории все не кончаются можно вот так разъезжать и охотиться за ними хоть в вечность считая еще еще еще однажды она не удержалась И отправила открытку. Без слов. Только рисунок, несколькими штрихами. Дверца, а рядом кошка. Подсказка для посвященных. Призыв найти записку, что она им оставила. Разыскать ее. Опустив открытку в почтовый ящик, Маргарет представила, как та попадет в почтовую машину, оттуда в сумку почтальона, а оттуда к ним на крыльцо. Она ждала и ждала... но ответа не было. Она отправляла все новые послания, и с каждым разом кошек на открытках прибавлялось. Две, три, пять, и чем дальше, тем мельче. Наконец, свободного места и вовсе не осталось, а дверца уменьшалась и уменьшалась, стала размером с почтовую марку, потом с мелкую монету и, под конец, с ноготок. Ответа она так и не дождалась. В день рождения Чижа, когда ему исполнилось двенадцать, она рискнула. Отыскала один из немногих уцелевших телефонов-автоматов и набрала их старый номер. Отключен. Чиж уже четверть жизни прожил без нее. Быть может, он и вовсе забыл, что у него есть мама. Возможно, это и к лучшему. Тогда-то она и назначила день. Двадцать третье октября. Годовщина ее ухода из дома. В этот день она сделает задуманное. В сентябре она отправила Доме записку. «Пора», — написала она. «Подыщешь мне место, где перекантоваться?» Доме, конечно, позвала ее к себе, но Маргарет отказалась. «Где-нибудь на отшибе», — сказала она. «Там, где не станут искать. Там...» где до тебя не доберутся, если меня поймают». Через неделю она приехала в Нью-Йорк, нашла тот самый заброшенный дом в Бруклине, а на другой день, надвинув пониже шляпу, отправилась собирать крышечки. «Есть один человек», — сказала библиотекарша. «Астория. Небольшой филиал библиотеки». Маргарет пробыла в Нью-Йорке уже две недели — Обосновавшись в доме с темными окнами, заканчивала последние приготовления, начиняла крышечки. В запасе две недели. Хватит собирать истории. Материалы уже более чем достаточно, но останавливаться она не желала. Ей хотелось разыскать всех до единого, пусть это и невозможно, потому что будут появляться все новые. Библиотекарша перешла на шепот. Хоть ни в зале, ни во всей библиотеке никого больше не было. Они сидели одни среди полупустых полок. «Это не кто-то из родителей», — продолжала она, — ребенок. Маргарет встрепенулась. За все эти годы ей ни разу еще не довелось поговорить с ребенком, которого забрали из семьи. За детьми сжигали все мосты. Другие города, другие семьи, другие имена — У родных оставалась лишь пустота и боль на их месте. Те немногие, кого удалось разыскать, были недосягаемы. Их новые дома и новые жизни неприступны, словно крепости. Те, кого забрали в раннем детстве, зачастую совсем не помнили ни прошлой жизни, ни родных. Пару месяцев назад она зашла в головное отделение библиотеки, продолжала библиотекарша. Из дома сбежала. Родом из Балтимора. «Бойкая девчонка», — усмехнулась она, вломилась туда, словно полицейский, и говорит, «помогите найти родителей». А сама стоит, руки в боки, будто сейчас всем устроит разнос. Говорит, сбежала от приемных родителей из Кембриджа, рядом с Гарвардом. У Маргарет волосы на затылке зашевелились. «Кембридж», — отозвалась она эхом, — — А лет ей сколько? — Тринадцать. Мы пытаемся разузнать как можно больше. Она кочевала с места на место, а по адресу, который она назвала, никто не живет. — Можно мне с ней поговорить? У Маргарет заколотилось сердце. — Где она? Библиотекарша уставилась на Маргарет испытующе. Настала минута, которую Маргарет хорошо знала. Когда решают, можно ли ей доверять, и если да, то насколько. Впустить ли ее в свою жизнь, широко ли распахнуть перед ней двери. Одна чаша весов перевесила. «Она в одном из филиалов», — сказала библиотекарша. «Могу вам адрес дать. Мы прячем девочку то тут, то там, ищем для нее постоянное место». И, наконец, Маргарет ее увидела. Девочка сидит на коврике, скрестив ноги, карие глазище, как две звезды. «Маргарет?» — повторила девочка, услышав имя. «Так вы та самая Маргарет Мяу?» И в наступившем неловком молчании Сэдди улыбнулась. «Я стихи ваши знаю», — сказала она, — «и чижа знаю». По заказу правительства провели исследование. Как выяснилось, дети до 12 лет, разлученные с родителями, не могут найти дорогу домой самостоятельно. Детей старше 12 лет обычно отправляли в государственный приют, а тех, кто младше, отдавали в приемные семьи. Сэдди было 11, когда ее забрали. Ее перебрасывали из семьи в семью, с места на место. Западная Виргиния, Эри, Бостон, все дальше и дальше, будто пытались сбить с орбиты. Из первой приемной семьи она позвонила на свой старый номер. Отключен. Она отправляла письмо за письмом, аккуратно выводила шариковой ручкой индекс, клеила марки, украденные у вторых приемных родителей. Ответа не было. Но Сэдди не теряла надежды. Может быть, ответ пришел на адрес прежней приемной семьи? «Может быть, целая череда писем от родителей тянется за ней, словно хвост за воздушным змеем, всегда на шаг позади?» Наконец, в Кембридже, в третий по счету приемной семье, одно из ее писем вернулось с пометкой «Адресат выбыл». «Поехали со мной», — предлагала она чижу, но в итоге поехала одна. На перекладных, двумя автобусами и поездом добралась она до Балтимора на деньги, украденные из бумажника приемного отца. Адрес был впечатан ей в память, хоть мамино лицо уже начало забываться. Все здесь знакомо, будто из сна. Соседские тюльпаны, ярко-розовые, на зеленом. Неизменное жужжание газонокосилки в летнем воздухе. Та самая картина... за которую она так крепко держалась последние два года. Но когда Сэдзи взбежала на крыльцо, дверь оказалась заперта. На ее стук вышла белая женщина, незнакомая. Доброе лицо, светло-русые волосы собраны в узел. «Нет, милая, такие здесь не живут». Сюда она переехала полгода назад. «Нет, она не знает, кто здесь жил до нее. Чем-нибудь помочь? Позвонить кому-нибудь?» Сэдди бросилась прочь. Сев в первый же поезд, она спряталась в уголке, задремала, а проснулась от шума пенсильванского вокзала, одна потерянная. Низкими мышиного цвета коридорами выбралась из здания вокзала и побрела мимо одноногих голубей, клевавших крошки, мимо бездомных с картонными табличками и кружками для мелочи, мимо груд мусора на тротуарах. Рядом высились леса, затянутые сеткой, за которой почти не видно знака «Восстанавливаем ваш любимый Нью-Йорк», а еще выше — облака, пронзенные иглами из стекла и бетона. И вдруг из тумана выплыли внушительные серые арки на фоне зеленого газона. В Кембридже ей нравились тишина и покой библиотеки. Нравилось бродить среди книжных полок — открывать и закрывать уцелевшие книги. Она знала, что многих здесь не хватает, но эти — самые стойкие. Сэдди брала их в руки, листала, вдыхала запах, представляла, сколько людей читали их до нее. Однажды ее застукала библиотекарша. Сэдди глянула искоса, прячась за книгой, и увидела ее в конце прохода. Они, конечно, уже знали друг друга в лицо, сталкивались всякий раз, когда Сэдди приходила, но еще ни разу не обменялись ни словом. Читательского билета у Сэдди не было. Она никогда не просила помощи, никого не беспокоила. Библиотекарша ничего не сказала, а Сэдди захлопнула книгу, вернула на место и улизнула. Но через несколько дней, когда Сэдди решилась снова заглянуть в читальный зал, библиотекарша поманила ее к стойке. «Меня зовут Карина. А тебя?» Сэдди не сразу обратила внимание. «Она не единственная, кто сюда приходит, но книг домой не берет». Несколько раз к стойке подходили люди, о чем-то быстро шептались с библиотекарем и уходили, встревоженные, печальные или полные надежд, или все сразу. Иногда среди возвращенных книг попадались странные, будто заблудшие, потрепанные романы в бумажных обложках, старые учебники, давнишние журналы. Казалось, они очутились здесь по ошибке. Как-то раз Сэдди, протиснувшись к ящику для возвращенных книг, выудила одну. В книге оказалась закладка. Имя, возраст и приметы ребенка, разлученного, как и Сэдди с родителями. Призыв родных, который зашифруют, запомнят и передадут дальше. «Мы заполняем пробелы», — объяснила библиотекарша, — «по мере сил». И когда Сэдди, потеряв след родителей, очутилась в Нью-Йорке, то знала, куда идти. Библиотека оказалась сказочным дворцом, который охраняли два льва, светло-серых, невозмутимых. Взойдя на крыльцо, Сэдди положила руку на массивную лапу с толстыми когтями, и на нее будто ветерком дохнула из прошлого. Вспомнилась сказка, что когда-то читала ей мама. О том, как одна девочка заблудилась, и ей пришел на помощь лев, царь тех мест. Сэдди огляделась. Уличный фонарь, а перед нею волшебная дверь, которая может привести ее домой. В библиотеке было почти пусто. Близился час закрытия, и Сэдди бродила, пока не нашла уединенный уголок, потертое кресло в детском отделе возле опустевших полок, где до сих пор висели плакаты «Советуем прочитать». Сэдди свернулась клубочком в кресле и уснула, а разбудила ее незнакомая девушка, потрепав за плечо. «Здравствуй! Ты, кажется, заблудилась?» «Вы мама чижа, да?» — спросила Седди. Маргарет принялась ощупывать карманы, приложила руку к сердцу, ища записные книжки, которые носила при себе так долго, что они будто срослись с ней. «Была когда-то», — ответила Маргарет. «Он мне про вас рассказывал», — продолжала Сэдди, и для Маргарет это был добрый знак. Сэдди. Юная, сиротливая и бесстрашная. Прожив три месяца одна, она казалась полувзрослой полуребенком. «Я знаю, кто мог бы ее приютить», — сказала библиотекарша Маргарет. Понадобилось время, чтобы уговорить доме. «Ты что, издеваешься, Маргарет?» — упиралась она. «Что я с в детях?» Они напряженно шептались, пока Сэдди сидела в дальнем углу гостиной, Насторожённая, скрестив на груди руки, Доми искоса за ней наблюдала, а Сэдди наблюдала за Доми по-хозяйски, без робости. "Ты не хуже меня знаешь", сказала Маргарет, "что в заброшенном доме ребенку не место. Да и некогда мне за ней присматривать, слишком много работы. Чего ты от меня хочешь?" спросила Доми, "чтобы она была в безопасности, пока я заканчиваю" А когда все будет сделано, найдем ей место получше. Может быть, удастся разыскать ее родителей. А пока что ее надо пристроить. Она неделями скиталась по библиотекам. Не смогут ее там прятать до бесконечности. Просто чудо, что до сих пор удавалось. Маргарет помолчала. «Или у тебя места мало?» Добавила она сухо. Обвела взглядом огромную гостиную, уставилась в потолок. Там наверху пустуют шесть спален. Домми медленно устало выдохнула. Как в прежние времена. И это означало... Ладно, будь по-твоему. Хорошо. Но пусть она сама о себе заботится. Я ей не нянька. Мне нужно только подгузники менять два раза в день, сказала из своего угла Сэдди. Домми рассмеялась. Хм... — протянула она. — Что ж, хотя бы чувство юмора у нее есть. Они оглядели друг друга. Высокая блондинка в деловом костюме на шпильках и смуглая девочка в толстовке с капюшоном и потертых джинсах. И Маргарет почувствовала, что между ними проскочила искра. Встретились родственные души. «Именно Сэдди», — сказала Маргарет через несколько дней, — Но Чиш больше там не живет. Разве вы этого не знали? Они теперь в общежитии живут. Могу вам адрес дать. Почему ты мне не сказала? спрашивает Чиш. Почему она ко мне не вышла, когда я был там? Мы ей велели никому на глаза не попадаться, объясняет Маргарет, чтобы никто ее не увидел, не стал расспрашивать. Ты с ней скоро встретишься, обещаю. «Но мне сначала нужно было с тобой вдвоем побыть. Мне нужно было...» Она замирает с бокорезами в руке. «Здесь кто-то есть», — шепчет она. Слышит и чиш Кто-то скребется в заднюю дверь. «Дождь», — думает он. Хоть сквозь затемненные окна ничего не видно, во внезапной тишине слышно, как капли барабанят по фанере. Негромко... но настойчиво, будто тонкими пальчиками. Сквозь шум дождя слышно, как дергают дверную ручку. Потом тихие гудки. Кто-то набирает код. Цифра, другая, третья. Чиша, глянувшись на маму, ждет подсказки. Бежать или защищаться? Притаиться или готовиться к бою? Маргарет не трогается с места. В голове проносятся тысячи сценариев. Один другого страшнее. Куда заберут чижа? «Куда поведут ее?» «Спокойно», — велит она себе. «Думай». «Но укрыться им негде. И даже если схватить чужа за руку и выбежать через переднюю дверь, куда им идти под дождем в чужом городе? В чьи лапы они угодят?» В темном коридоре шаги. Кто-то старается не шуметь, но не получается. Скрипит дверь гостиной. «Герцогиня». в чёрном плаще, вытирает ноги. «Мать твою, доме! выдыхает Маргарет. «Ну и напугала же ты меня». Она вздыхает с облегчением, и больше, чем появление нежданной гости и мамина ругань, чижа пугает мысль, что и маме тоже знаком страх. «В дверь же к тебе не позвонить?» — отвечает герцогиня, как и по телефону. Обе пожимают плечами, и Чиш понимает, в чем дело. Звонки по мобильнику можно отследить. Который час? спрашивает Маргарет. Почти четыре. Я думала, мы договорились на завтра, на утро. Герцогинь, расстегнув плащ, выпрастывает из рукава руку другую, окидывает взглядом стол, заваленный обрезками проволоки, крышечками, блестящими кругляшами, батарейками, и спрашивает: Значит,. «Не передумала?» Маргарет каменеет. «Нет, конечно», — отвечает она. Взгляд герцогини скользит по комнате, словно луч фонарика, выхватывая то, на что Чиж не обращал внимания. Переполненную мусорку в углу, жирную миску из-под вчерашней лапши на полу возле ног Чижа. Самого Чижа. Он три дня не менял одежды. Грязные, нечесанные волосы лезут в глаза». «Я думала, все могло измениться», — говорит она, «раз уж и указывает взглядом на чижа». «Ничего не изменилось», — сердито отвечает Маргарет. Герцогиня бросает плащ на спинку кресла. Движение ее, как всегда, порывисты, она словно корабль на всех парусах, будто что-то ее подгоняет навстречу цели. Она подсаживается к Маргарет на подлокотник дивана. «Еще не поздно передумать», — говорит она. Маргарет поднимает с подставки паяльник, касается влажной губкой кончика. Паяльник чуть слышно обиженно шипит. «Не во мне одно дело», — отвечает Маргарет. «Сама понимаешь». Под кончиком паяльника плавится капля металла, вспыхивает серебром, затем тускнеет. В глазах у мамы искорки, точно блики на воде — Дрожат, будто ей трудно сосредоточить взгляд. «Надо», — объясняет она. «Я им слово дала. Я в долгу перед...» «Она колеблется. Я обязана...» Герцогиня кладет свою ладонь поверх ее, и в этом жесте Чиш видит нежность, привязанность. Поймав взгляд Маргарет, герцогиня вздыхает. Вздох — смирение, а не согласие. «Завтра с утра. Приеду, заберу чижа», — говорит она. Чиж вскидывает голову. «Заберете меня? Куда?» «Повидать, Сэдди», — бодро отвечает Маргарет. «Доме вас отвезет за город. Всего на денек. Пока я...» — она обводит жестом стол. «Доделываю». «В красивое место», — добавляет Доме — «Думаю, вам понравится». «Зачем?» — в голосе чижа тревога, сомнение. Мама, отложив паяльник, тянется к чижу через стол, берет за руку. «Мне кое-что нужно доделать. А пока ты здесь, я не могу. Доми тебя отвезет к Сэди, а потом мы вместе за вами заедем. Веришь мне?» Чиж сомневается. На столе лежит паяльник. Над ним вьется тонкая струйка дыма, жарко пахнет металлом и канифолью. Чиж смотрит на маму. Руки у нее загрубели, но в прикосновении чувствуются прежняя сила, тепло и ласка. Те же самые руки помогали пробиваться росткам на грядке, бережно снимали с его футболки гусеницу и сажали в траву. Почти не задумываясь, они соединяют руки ладонь к ладони, палец к пальцу — Этим жестом они всегда скрепляли обещания. Теперь ладонь его размером почти с ее ладонь. Чиш смотрит в ее глаза бездонные темные омуты и, наконец, видит ее, маму, прежнюю. «Ладно», — отвечает Чиш, и мама, прикрыв глаза, вздыхает. «Завтра с утра», — говорит она, обращаясь к доме, Скажем, в десять. Заедешь за ним. Открыв глаза, она выпускает его руку и обжимает свободные концы проводов. Времени в обрез, — говорит она, — а успеть надо много.